Мину проезжали трамваи, спешили прохожие, но кому же приделу было искать здесь жемчужину? Он достал пирочинный ножик и указанным местом воткнул его в землю. Ты точно знаешь, что она здесь? Если никто не видел, как я нагнулся и сынул я сюда, то она здесь. Мысль ли это? Чёрная жемчужина в грязи возле точной канавы под ногами у первого встречного. Чёрная жемчужина. Целое состояние. Некой глубине, около 10 сантиметров. В мокрой земле граммонд сделал ножом небольшую ямку. Если я задела что-то твёрдое, он пальцами углубил ямку. Чёрная жемчужина была там. На, держи свои 200 франков. Завтра получишь билет в Америку. На следующий день в утреннем выпуске Эко де Франс появилось сообщение, которое тотчас перепечатали все газеты мира. В чудесной книге присловутая Чёрная жемчужина находится в руках у Арсена Люпена, отобравшего её у убийцы графини Дандило. В самом скором времени копии с этой знаменитой драгоценности будут выставлены в Лондоне, Петербурге, Калькутте, Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Арсен Люпен ждёт предложений, с которыми пожелают обратиться к нему коллекционеры и прочие заинтересованные лица. Рок, как видите, всегда бывает наказан, а добродетель торжествует. Такими словами завершил Арсен Люпен свой рассказ об этом удивительном происшествии. Наверное, явившись к преступнику под именем отставного инспектора Гримадена, вы выступили в роли посланца судьбы, позаботившейся, чтобы свершилось правосудие. Вы правы. Могу признаться, что этим делом я особенно горжусь. 40 минут, которые я провёл в комнате графини после того, как обнаружил её труп, были одними из самых странных и жутких в моей жизни. Оказавшись в безвыходном положении, я за эти 40 минут восстановил картину преступления и понял, что убийцей мог быть лишь кто-то из слуг. Тогда я придумал, как отобрать у него чёрную жемчужину. Во-первых, преступник должен был быть арестован именно по подозрению в убийстве, и я договорился об этом с Подбросив под кровать убитый пуговицу от лакейской левреи, затем он должен был быть оправдан и выпущен на свободу. Для этого я ликвидировал слишком явные улики, унёс с собой валявшийся на ковре нож и забрал оставленный в двери ключ. Кроме того, я затер этим ключом дверь на два оборота и стёр отпечатки пальцев с внутренней стенки шкафа. Последние два действия были каким-то озарением, не каким-то просто гениальным. О, если хотите, можно сказать и так. Во всяком случае, подобные изречения первого встречного не посещают. Я мгновенно решил сразу две задачи: арест и оправдание убийцы. А кроме того, прибегнув к помощи правосудия, заставил злодея трепетать от страха. Короче, выйдя на свободу, он тотчас и угодил в подстроенную мной ловушку. В дьявольскую ловушку и дочелся Петроновную. Ведь на самом деле ему не угрожала ни малейшая опасность. О да. За одно и то же преступление дважды не судят. Бедняга. Это вы о даведевре? Вы наверно забыли, что он убийца. Было бы в высшей степени безнравственно, если бы он вновь воспользовался плодами своего преступления. Ведь он так и остался цел и невредим. Подумайте только, убийца остался на свободе. А чёрная жемчужина у вас Арсений Пен достал бумажник ему из потайного кармана жемчужину, любовно посмотрел на неё, лаская пальцами её взором и наконец произнёс со вздохом: Какой русский князь или индийский раджа, глупый и чеславный, станет когда-нибудь владельцем этого сокровища? Кому достанется крошечная частица красоты, сверкавшая некогда на белоснежной шее леонтины Зальке в замужестве графини Дандило?